— Потому что этот ваш Гаутама утверждал, что может с любого уровня идти и сливаться с Брахманом, не отрабатывая кармы А это ересь. — Но ведь так тебе же лучше, нет? Ты же в самом низу лестницы. — Нельзя верить в то, во что не веришь, — отвечал Руми. — Я неприкасаемый, ибо так диктует моя карма. ну да опять не выдержал я нет смысла несколько часов сидеть под деревом ботхи если того же можно добиться несколькими тысячами лет жизни в яме разумеется если не принимать во внимание тот факт что он гой и в любом случае будет терпеть вечные муки сказал джош ага этого мы вообще не касаемся но дочь мы тебе все равно вернем заключил джошу Джошу хотелось немедленно ворваться в Калихат и потребовать возвращения дочери Руми и освобождения остальных заложников во имя всего доброго и нужного. У Джоша на все одно решение — вперед с праведным негодованием. Однако этому свое время, как свое время коварству и пагубе. Псалтырь 9 или того типа. Путем безупречной логики мне удалось склонить его к иному плану, джош Неужели вегемиты разгромили мармитов приступом, требуя справедливости под острием меча? По-моему, нисколько. Эти брахманы отрезают и едят детские пальчики. Я знаю, что заповеди про отрезание пальцев нет, Джош, но все равно у меня такое чувство, что эти люди мыслят как-то иначе. Будда у них еретик, а ведь он был их принцем. Как, по-твоему, они отнесутся к бурому доходяге, который утверждает, что он сын Божий, а сам даже не живет в их округе? Верно подмечено. Однако ребенка-то все равно нужно спасать. Конечно. тут Как? Крайней подлостью. Тогда начальник ты. Во-первых, нам следует ознакомиться с городом и храмом, где приносят жертвы. Жоша почесал в затылке. Волосы у него почти отрасли но все равно были коротковаты. Вегемиты разгромили мармитов? Да, книга Экскреции, глава 3, стих 6. Не помню такой. Надо бы освежить в памяти Тору. Статуи Кали над алтарем вырезали из черного камня, ростом она была в десять мужчин. На шее богини висела жерелье черепов, а чресла перепоясывались связкой отрубленных человеческих рук. Из пасти торчала пила острейших клыков, изнутри лился поток свежей крови. Даже ногти на ногах у нее загибались ужасными лезвиями, а самими ногами она попирала высеченные в камни кучи сплетенных корчащихся трупов. У Кали четыре руки, в одной беспощадный карающий меч, в другой она за волосы держала отрубленную голову, в согнутой, как бы подманивала жертвы к своему темному алтарю из жития, куда всем нам суждено попасть. И четвертая рука указывала вниз, как бы подчеркивая опоясанные руками бедра и задавая вечный женский вопрос «эта юбочка меня не полнит?» Алтай располагался на возвышении посреди просторного сада. Его окружали деревья, а шириной он был такой, что в теки черной богини запросто разместились бы 500 человек. В камне вырезали глубокие канавы для стока крови, которую затем из сосудов можно было заливать богине в глотку. К вела широкая аллея, вымощенная камнем, и вдоль нее по обеим сторонам выстроились огромные деревянные слоны. Стояли они на громадных кругах, чтобы можно было вращать. Коботы передние ноги заляпаны бурой ржой. Тут и там виднелись глубокие надрезы, лезвия. Пронзая детей, втыкались в красное дерево. «Витру держат не здесь», — заметил Джошуа. «Мы прятались за деревом у самого храмового сада. Заблаговременно мы переоделись в местных, с липовыми кастовыми отметинами на лбу и всеми делами. Поскольку жребий я проиграл, сари было на мне». «Мне кажется, это и есть дерево, Бодхи», — Бодхи сказал я». Совсем как то, под которым сидел Будда. О, как это волнительно. Уж от того, что я стою здесь, на меня снисходит просветление. Нет, в самом деле, я ощущаю, как под моими ступнями чавкают спелые бодхи. Джошуа посмотрел на мои ноги. Мне кажется, это не ботхи Тут до нас корова побывала. Я извлек ступню из этой пакости. В этой стране коров переоценивают. Гадят даже под деревом Будды. Ничего святого не осталось. Скажи. «Этому храму не выстроен храм», — сказал Джошуа. «Надо спросить Руми, где до праздника держат жертв». «Откуда он знает? Он же неприкасаемый. Эти парни, брахманы, они ему ничего не скажут. Все равно, что садуки растолковывает самаритянину, как выглядит святая святых». «Тогда придется самим искать», — сказал Джош. «Мы знаем, где они будут в полночь, там и зацепим». «По-моему, лучше найти этих брахманов и заставить их отменить весь праздник». «Возьмем штурмом храм и скажем, немедленно прекратите?» «Да». «И они прекратят?» «Да». «Очень милый Джош, пошли искать Руми, у меня есть план».